Глава 21. первая. Подземелье. Нель стоял у окна и хмурясь смотрел на лениво плывущие по небу облака. К спуску в подземелье все было готово, но на него давила гора нерешенных вопросов. Как объяснить Диэль и Раны Моры? Как рассказать Равенне, что ее дети теперь черти где? Одного забрал наследник сильнейшего клана Федерации Розы, а вторая застряла в подземелье с Хвирдом, К тому же нужно решить вопрос Академии. Нель пообещал Море, что он все урегулирует, но вот только как это сделать? Через родителей Мора? А как им рассказать, что их сын потерял ноги? Ниэль устало вздохнул, потер голову, которая уже начала побаливать, и опустил взгляд на зеленую лужайку перед домом, где сидела Элика, играя с белей. У Нели возникла идея. Он распахнул окно и спрыгнул вниз. «Эли!» Неэль сел рядом с ней и постарался как можно ласковее улыбнуться. Да. Элика подозрительно на него посмотрела. От голоса Неэля у нее по спине от чего-то побежали мурашки. Эли, ты же такая умная, такая понимающая. Всегда насквозь видишь людей и знаешь, как правильно сказать. Голос Неэли был слаще меда. Если ты пытаешься использовать свою кровь кошмара и очаровать меня, то у тебя ничего не выйдет. Хмыкнула Элика и отодвинулась подальше. Нет, ты что? Неэль замахал руками. Просто понимаешь, мне надо быстрее идти вниз ерта в опасности. А на нас сейчас навалилось столько проблем. Дело встретить, поговорить с ухилом, ну и там по мелочи. На последнем слове Неэль пренебрежительно пожал плечом. Ты хочешь оставить все неудобные вопросы и неприятные дела на меня? А сам убежишь в подземелье и охотиться на чудовищ? Элика иронично изогнула бровь. Кхм, Ниль неловко кашлянул. Ну, я тебе первого оставлю, он будет тебя во всем слушаться и поможет советом. И пользуйся сетью, как хочешь. Вот. Ладно, иди. Элика вздохнула и прикрыла глаза. Ты лучше, мальчишки. Пробормотала она, смотря вслед довольному Нилью. Спустя час в главном зале особняка собрались все. Эдитор расположился в мягком кресле и потягивал трубку, из которой валил сизый дым. Хорос раздраженно косился на него. Он не понимал любовь одаренных к этим восточным штучкам и терпеть не мог запах дыма. Мора сидел в инвалидной коляске. Он, в отличие от эдитора не владел сферой гравитации, которая позволяла свободно летать. Насупившаяся Микки, обиженно скрестив руки на груди, устроилась на мягком пуфике. Она хотела пойти вместе с Ниелем, но тот отказался брать ее с собой. Мерку, на удивление, спокойно сидел и вместе со всеми смотрел на неэль и Элику, стоящих посередине комнаты. «Я не могу больше ждать, Йерт в опасности», — приступил к объяснениям Ниэль. «Элика остается за главную, и скоро должна прибыть Диела. Эдитор довольно кивнул, а Мора рассеянно коснулся своих ног. «Не дуйся». неэль подошел к Микке и погладил ее по голове. «Там слишком опасно, да и не получится тебя с собой прихватить». Микки фыркнула и отстранилась. «Он прав, внучка». К ним подошел Хорос, перебирая в руках какие-то свитки. «Отправить вместе с Ниэлем чудика будет очень сложно, не говоря уже о ком-то вдобавок». «Если бы вы захотели, все бы получилось!» — недовольно пробурчала Микки. И она была права, но Хорос не желал отправлять ее в столь рискованное путешествие. «Пора». Неэль тепло со всеми попрощался, И даже Микки, позабыв об обиде, крепко обняла его напоследок. Метод, который выбрал Хорос для переноса Неэли и чудиков подземелья, был доступен только храму космоса. Одноразовые свитки, направленные телепортации. Очень сложные и крайне невыгодные для массового производства артефакты. Их стоимость выходила за предельный. Так, вставайте ближе. Да, вот так. Раздавал указание Хорос. Неэль, готов? Теперь питай свиток энергии и заполни все руны. Когда последняя буква засияет, свиток заработает. Но с той стороны будь осторожен. Я не знаю, куда ты попадешь. Свиток только доставит тебя на третий слой. Конечно, твари там слабые. Нельф полухо слушал наставления Хороса и с интересом наблюдал, как на свитке странные буквы вспыхивают фиолетовым одна за другой. Наконец весь свиток засиял. и Неэль с Чудиком исчезли во вспышке. Ушел. Грустно пробормотала Микки. «Угу», — Элика кивнула, стоя рядом, и оставил меня разгребать проблемы. После легкого перекуса Ерта повеселела. Ей уже не казалось, что все плохо. Она вновь поверила в Ниэля. Он придет за ней, спасет. И Иутал иногда выходил из пещеры и проверял ближайшие коридоры. В это время Ерта сидела, затаив дыхание. Иногда до нее долетали звуки боя, и тогда Иутал приходил в еще более изорванной одежде и сильно уставший. «Я не знаю, как нам отсюда выбираться». Он горько улыбнулся и глотнул из фляги. «Впереди логово каких-то тварей, похожих на змей. И еще я видел парочку скорпионов». Ерта сидела, обняв коленки, и после его слов сжалась еще сильнее. «Как мы упали так низко?» — шепотом спросила она. «Сорок пятый этаж очень-очень глубоко». «Да бездна его знает». И Утл поморщился. «Может, тварь с уровнем пониже подгадала удачный момент и открыла проход, а мы в него провалились?» Ерту пробрал озноб. «Пониже? А проход он закрыт?» «Да». И Утл снова отхлебнул воды. «Закрыт, и пути наверх нет. Рядом с нами шастают твари уровня пиковых абсолютов. С одной я еще справляюсь, а вот если будет больше, тем более когда в таком состоянии...» Он коснулся лба. «Не бойся», — ерта храбро улыбнулась. «Нас спасут, вот увидишь. У меня есть очень хороший друг, это он тебя нанял. Он нас и спасет». И утол хмыкнул. «Ну да, спасет». Он продолжал исследовать пещеры, и во время его вылазок сердце Ерта сжималось. Она несколько раз порывалась связаться с Ниелем, но одергивала себя, потому что помнила его предупреждение, и хоть и утол и не казался злым, карту не использовала. Рядом с сильными одаренными ее нельзя активировать, они могут заметить, и все выльется в очень большие проблемы для особенно бровых. Ерта не знала, сколько времени прошло. Когда запасы еды закончились, Иутл начал готовить мясо змей, обжаривая их особым методом, чтобы избавиться от яда. Это мясо подпитывало темную часть ядра Ерты, делая ее сильнее. Иногда они с Иутлом говорили, обсуждая все, что приходило на ум, от массивов до метода готовки мяса. «Почему ты носишь повязку?» Ерта аккуратно отделила кусок мяса от кости. Иутл молча жевал, не отвечая. «И не очень интересно». буркнула Ерта. «Это неприятно. Тебе лучше не видеть». Наконец произнес он и, помедлив, встянул повязку. «Что это такое?» Ерта не знала, что и утолхвирт. Она со страхом смотрела на черную дыру в его лбу. «Там был мой Керне». Он увидел непонимающий взгляд Ерта и попытался подобрать правильное слово. «Это то, что есть у каждого представителя нашей расы. Кристалл». «Белый, овальный». Ерта все поняла, и ее отношение к Утлу стало в разы настороженнее. Тот горько ухмыльнулся. Он знал, что так и будет, в югхи не любят хвирдов. Некоторое время они ели молча. «А почему тебе его вырвали?» «Любопытство все-таки победило». «Я...» Иутл отстраненно смотрел на темный проход. «Я сделал ошибку. Был слишком самоуверенным, зазнался». Я вырос уродом. У меня было все, но я принимал это как должное. Иутол прикрыл глаза, перед его мысленным взором возник крылатый. К тем, кто был рядом со мной, я относился как к рабам. Я часто бил его, я так и не извинился. Не хватило духу. Но теперь он отвернулся, скрывая слезы. Что теперь? Наивный вопрос Ерты вырвал его из тяжких дум. Теперь его нет. Буркнул он, недовольный тем, что показал свою слабость. И нас скоро не будет. На третьем этаже подземелья сверкнула фиолетовая вспышка, и посреди темного коридора появились Неэль и Чудик. Откуда-то сверху метнулась змея, но Чудик взмахом руки размажил ей голову. Неэль проморгался и огляделся, распространяя во все стороны мысленное восприятие. Темный широкий коридор, тусклый свет исходит от некоторых растений и грибов. Он поднял голову. Потолок достаточно высокий, метров пять. Нель уверенно двинулся вперед, на ходу доставая и закидывая в рот пилюлю. До сих пор он не нашел решения проблемы Хильдефона и не разбудил его окончательно. Он даже не знал, возможно ли это. учитель прочистил горло. «Ты где это?» в подземелье под Федерацией Черной Розы. Нель следовал за чудиком, с интересом осматриваясь. «Хм-м-м!» замолчал на некоторое время. «А ты знаешь, чьими владениями оно было задолго до того, как Черная Роза заняла эти земли? И чьими? Расы кошмаров!» Нель запнулся и закашлялся от неожиданности, но быстро пришел в себя. «Чему ты так удивился?» «Кошмары всегда ассоциировались с тьмой, и неудивительно, что раньше они были хранителями бездны». «Хранителями чего?» Нель решительно не понимал, про что говорит учитель. «Бездной называют самые нижние слои подземелья», — терпеливо начал Хильдофон. «Там обитают страшные существа, и если они прорвутся наружу, это станет катастрофой континентального масштаба». «Еще в эпоху десяти тысяч раз бездну запечатали, и сейчас Розе нужно лишь следить за печатью, не более...» «Вот оно как!» — пробормотал Ниэль, задумчиво почесывая подбородок. Они подошли к одной из развилок, когда на них выпрыгнуло странное существо, похожее на гигантскую и жуткую рыбу, плавающую по воздуху. Но и тут чудик обошелся лишь взмахом руки. «Первые пятнадцать слоев — мусор!» — сказал Хильдофон. Сюда даже обычных новиков и практиков пускают. До двадцать пятого уже встречаются твари поопаснее, но там и метра хватит. Не думаю, что ярта упала ниже. Ищи тут. И Нель начал поиски, ощупывая мысленным восприятием все, до чего мог дотянуться. Ему быстро это наскучило, все было однообразно. Коридоры, пещеры, слабенькие твари в виде змей и плавающих рыб. Нель скоро нашел проход вниз. В этом месте Хвирду установили специальный пост, который, судя по донесениям сети, обычно кем-то охранялся, но сейчас там было пусто. Федерация еще не начала осваивать новое подземелье, а старые хозяева либо сбежали, либо погибли. Он уверенно направился к спуску. «Ты не исследовала десятой части!» — удивился Хельдефон. «Кусочек моей души далеко», — ответил Ниэль, постучав по груди. «Очень. Я даже не чувствую его». Если бы мы были на одном слое, я бы понял. Проход вниз закрывался люком из толстого металла. Чудик легко поднял его, и Неэль заглянул в проем. Тьма! Вот что он увидел. В наше время использовали специальные артефакты для спуска. Поделился хильдефон. Нам это не понадобится. Неэль сжал предплечье чудика, и они прыгнули. Под ложечкой Неэля засосала, но не успело сердце Неэля дважды стукнуть. как он уже приземлился на широкой, специально подготовленной площадке. Фух, Нель встряхнул головой. Если бы не чудик, он бы так и застрял на третьем слое. Первые слои недалеко друг от друга, поучительно заявил Хильдефон. Но чем ниже, тем дольше придется лететь. Да уж. Нель огляделся и одновременно с этим распространил мысленное восприятие. Светлая просторная комната, освещенная яркими цветами. В дальнем конце виднеется стальная дверь. «А что находится между слоями?» — спросил он. «Неужели земля или грунт?» «Тебе рано об этом знать». Сухо отрезал Хильдефон. «Больно надо». Этот слой был более интересным. На них нападали темные грызуны, змеи и даже растения. В некоторых пещерах были видны следы человеческой деятельности, там что-то добывали. Проход вниз на этот раз нашелся не так быстро, пришлось поплутать по кривым темным коридорам. Пятый слой, шестой, седьмой, восьмой. Нель спускался все ниже и на двадцатом наткнулся на следы группы одаренных. Кто-то уничтожил гнездо тварей. Нель видел, методы убийства были разными, поэтому и догадался, что это не одиночка. «Буду идти по кровавой дорожке», — озвучил Хильдефону свою идею Неэль, выискивая капли крови. Трупы, видимо, сожрали твари-падальщики, но он находил другие следы группы неизвестных, сражавшихся с монстрами, и двигался по ним вниз. Так его спуск стал гораздо быстрее, но с каждым слоем Неэль чувствовал нарастающую тревогу. «Тридцатый», — пробормотал он, прислушиваясь к своим ощущениям. Нет, кусочек души рядом не чувствовался. «Странно это», — пробормотал Хильдефон. «Как они смогли уйти так глубоко?» Ниль тяжело вздохнул и продолжил путь. На тридцатом твари стали гораздо сильнее. Он бы сам был не прочь с ними сразиться, но тревожное чувство гнало вперед. Ниль все так же находил следы. Те, кто шли впереди, были всего в слое или двух ниже него, иначе он бы не смог отследить их путь. После тридцатого слоя исчезли металлические люки, теперь проходы были лишь в виде черных проемов. Твари нападали чаще, змеи, насекомые, грызуны. Они были быстрыми и сильными. Некоторые пользовались энергетическими атаками, некоторые пытались давить ментально. Иллюзии, чувство страха и ужаса, и даже сильное желание поспать. Но каждая из них была убита чудиком. «Это еще что?» Ниэль пялился на проход тридцать второго слоя. «Это нормально?» «Я не слышал о таком», — неуверенно пробормотал Хильдефон. «Может, обычный проход найдешь?» «Долго», — не согласился Ниэль. «Подумаешь, проход в стене, а не на полу. Наверное, такое иногда бывает». «Любой проход между слоями должен быть черным, и не белым!» Хельдефон впервые столкнулся с таким феноменом. Нель коснулся пальцами молочной пленки, по ней пошли круги. Но те, за кем мы следовали, определенно вошли сюда. Неля распирала любопытство. Вместе. Он сжал плечо чудика, и они вступили в странный проход. Рано утром в храме космоса одного из мегаполисов республики Югха вспыхнула фиолетовом портальная комната, и из нее вышли двое. Молодая черноволосая девушка с золотым загаром и такой же смуглый мальчик. Они поклонились служителям храма и вышли. Дело имея основательно подготовились перед отправлением в Югху. За каждым движением избранной жизни будут наблюдать, а если их две, то и надзор удвоится. В их охране обязательно присутствовал хотя бы один полубог, и храм жизни всегда знал, где находятся его избранные. Но у Диэллы были свои методы. То есть у нас есть трое суток. Мия шла рядом с ней в образе мальчика из островных стран и с любопытством осматривала шумную улицу мегаполиса. За эти три дня мы должны помочь Ниле и вернуться. Тогда никто не узнает про наше путешествие. Именно. дело уверенно шла, что-то выискивая глазами. «Ты же говорила, что мы на обратном пути заедем к «Заедем», — согласилась Диэла. «Но позже, Мия. Сейчас помоги найти мне ангары клана Лоу. Нам нужна птица». Мия скривилась. Она не любила своих родичей по линии матери. Вот, нашла. Диэла схватила ее ладонь и потащила Мию к высоким воротам, на которых был нарисован закрытый глаз». Все прошло быстро, и не успело светило полностью взойти, как из города вылетел стремительный беркут. Диэлла сидела на спине птицы и перебирала склянки. Чем сильнее одаренный, тем сложнее вылечить его. А раны и дитра к тому же были очень необычными. «Чертовы хвирды!» — процедила Диела. «Ты сможешь вылечить дедушку Элики?» Мия сидела рядом и с тревогой за ней следила. «Да...» Диело кивнула, но будет сложно. Знаешь, что за сила у хвирдов? Они тоже умеют лечить, предположила Мия. Умеют, согласилась Диэлла, но не так, как мы. Мы используем энергию жизни, а они же ее изнанку, извращенную форму. Я не понимаю. Мия покачала головой. Хвирды могут высасывать жизнь и сушать живое существо. На лице Диэлла отчетливо проступило отвращение. Они могут создавать чудовищ, подчиняющихся только им. Могут улучшать людей, делая их наполовину монстрами. Хвирды — бич нынешнего времени. Они ставят опыты на грани допустимого. Дети, беременные женщины, редкие одаренные, вроде твоей подруги с двойной противоположной энергией, монстры, оборотни, любые представители других рас, избранные небо. Специальные отряды хвирдов рыщут по всему континенту, отлавливают редкие таланты и доставляют их в конфедерацию. Мия со страхом слушала Диэллу. Она помнила тот вечер, когда Иутол чуть ее не похитил, если бы не Ниэль. Беркут стремительно летел, рассекая крыльями воздух. Ближе к вечеру, когда он миновал небольшой горный хребет, ему навстречу вылетело странное животное. Мия с интересом рассматривала приближающееся существо. Это была гигантская, в десятки раз больше беркута, рыбина с огромными белоснежными крыльями. Это плохо. Очень плохо. Дело сжало плечо Мии. Секта Ди. Вынырнув из белого портала, Нель тут же попытался распространить мысленное восприятие, но не смог. Что-то давило, будто плотное одеяло, мешая использовать силу. Чудик шагнул вперед, прикрывая Неля, но странная атмосфера этого места подействовала и на него. Неэль огляделся. В воздухе кружили белые хлопья, похожие на пепел. Он не видел ничего дальше нескольких метров. Портал исчез. «Где мы?» Неэль испугался. Он сильно пожалел, что рискнул в одиночку сунуться в неисследованное место. слишком много жизней зависит от него он не мог позволить себе умереть куда ты влез хильдовфф он тоже был поражен он никогда не слышал ни о чем подобном неэль приложил ладонь к лбу ему казалось что он слышит чей то зов сюда ко мне иди ко мне младший хил я слышу голоса в голове хрипло прошептал он «Мы в тюрьме», — раздался хриплый голос. Нель вздрогнул. Он медленно поднял голову и встретился со смысленным взглядом Чудика. «Ты?» — Нель шагнул назад, споткнулся и грохнулся на задницу. «Ты?» «Не бойся». Чудик снял маску и неумело улыбнулся. Он прикрыл глаза и глубоко вздохнул. Ему нравилось быть живым, нравилось существовать. Неэль видел, как слеза радости скатилась по его щеке и расплылась по уродливому шраму. «Это тюрьма под Федерацией Черной Розы», — повторил чудик, оглядывая Белый мир. «Одна из самых охраняемых на всем континенте. Я не знаю, кто проложил путь сюда, но, должно быть, это очень опасный человек, и лучше нам его не видеть». «Ты... ты не злишься?» Неэль наконец, отмер, встал и отряхнулся. «Нет». Чудик улыбнулся. «Я понимаю твой поступок. И я благодарен тебе. Капля крови высшего бога жгла меня изнутри каждое мгновенье. Это больно. А как же...» «Белая тюрьма. Так называют это место». Чудик поймал пальцем пепел. «Это место, в котором находится печать бездны. Тут даже капля высшего бога ослабла настолько, что я проснулся. «Что ты будешь делать дальше?» Нель лихорадочно думал, перебирая все возможные варианты защиты, и с тяжелым сердцем решил взорвать часть своей души внутри чудика, чтобы выиграть немного времени. «Я?» Чудик провел ладонью по лицу, пустым взглядом смотря перед собой. «Я продолжу быть твоим сильнейшим воином!» Нель опешил. Он не ожидал такого. «Но я же сказал, что благодарен. Не хочу больше боли. Ты не понимаешь, что значит существовать рядом с частичкой высшего существа. Ты слишком слаб и не осознаешь, что значит высший бог не Эль. «Он прав, в юнош!» Внезапно рядом раздался голос Хельдефона. Перед ними зависла прозрачная сфера с синими глазами. «Это же метод сохранения души севов!» Чудик с интересом разглядывал сферу. «У тебя больше секретов, чем я думал». «И больше, чем ты себе можешь представить», — хмыкнул Хильдефон, вспоминая про ядро души в голове своего ученика. «Зов. Что-то меня зовет». Ниэль сжал голову. Последние несколько минут голос усиливался. «Иди на него. Тебя зовет не тот, кто привел сюда». Чудик сел, скрестив ноги. «Ну же, старик». «Обретай форму. В белой тюрьме души многое могут». Прозрачная сфера замерла, удивленно смотря синими глазами на чудика. Потом мигнула, и через мгновение перед Нелем материализовался высокий мужчина с копной синих волос. На каждой руке у него было по четыре пальца, а на лбу виднелись небольшие рожки. «Я?» Он ошеломленно рассматривал свое тело, не веря глазам. «Оставь нам выпить чего покрепче и иди на зов. Тебе это будет полезно», — посоветовал чудик Нелю. Тот с трудом кивнул, не отрывая ладони от лба. Он вытащил из кольца и поставил на землю несколько бутылок и побрел на зов. «Ну же, старик, хватит стоять, садись, в ногах, прав. С каждым шагом голос чудика становился все тише, пока не пропал совсем. Нель шел, видя вокруг лишь белый пепел. Шел на зов. Он не знал, сколько минут или часов прошло. В белой тюрьме времени будто не было. Зов постепенно утих, и Неэль даже привык к нему, перестав обращать внимание. Он просто шел. Наконец, впереди появились неясные очертания. Крест. Неэль вздрогнул, и его шаг сбился с ритма, дыхание участилось. Крест. И... девушка. Голая девушка была распята на кресте. Голова склонилась вперед, а длинные черные волосы падали на тело, прикрывая грудь. «Ты пришел, младший!» Ее голос был тихим и нежным. Она подняла голову и посмотрела в глаза Ниэлю. У него перехватило дыхание. Эта девушка была идеальна, абсолютно идеальна. «Младший!» Она улыбнулась. Слезы покатились по щекам Ниэля от переполняющих его эмоций. Он упал на колени. Ему хотелось подползти к ней коснуться ее ног. <связь> <связь> Нель стиснул зубы и почувствовал, как по телу прошлась судорога. Кровь кошмара помогла ему не потерять голову. Нель поднялся на ноги и небрежно вытер кровь с губ, прикусил язык. Ты кто? Его голос был спокоен. Он не сводил взгляда с обсидиановых глаз девушки. Я? Она улыбнулась, и Неэль вздрогнул. «Слишком красиво, слишком обворожительно, слишком...» «Я такая же, как и ты!» Нель поежился. Голос проникал в самые глубокие закоулки его души. «Я... кошмар... младший!»